Мы, как я сообщал, брели уже по своей Черниговской области. Ближайший населенный пункт был от нас километров за восемь. Возле него дорога разветвлялась. Там-то Зусерман И намеревался расстаться с нами. Идти к Нежину. Недавно прошел дождь. Дорога раскисла. Ноги скользили по глине. Быстро идти невозможно. Около небольшого мостика... Были свалены бревна для ремонта. Мы присели отдохнуть, закурили. Симоненко, подмигнув мне, сказал Зусерману. «Ну ты вли, Пьяков, определенно. Зря перешел с нами границу Черниговской области. Надо было раньше отделяться». «То есть это почему? Чудак не понимает». «Слышите, Алексей Федорович, друг-то наш не понимает, что ему грозит. Ты ведь внежен собираешься к семье, так?» «Я с семьей повидаюсь, может, помогу им, а потом поверну к фронту, постараюсь перейти к своим». «Не отпустит тебя Федоров. Прикажет и будь здоров. Придется подчиниться. Он теперь на своей территории. Пойдешь с ним партизанить. А ты?» «Зусерман». Кажется, всерьез обеспокоился. «Мне он приказать не может. Я теперь не Черниговский. Ушел в армию из Волынской области». «Ты-то ведь из Нежина?» «Я не член партии. Комсомолец?» «Я когда в армию пошел, в Нежине с учета снялся. Не имеет значения. Ты, брат, все равно Черниговской организации. И слово секретаря обкома партии для тебя закон. Верно, Алексей Федорович?» Я не успел ответить. «Зусерман» С виноватой просительной улыбкой сказал. «Товарищ Федоров, я только отпуск прошу. «На несколько дней, если можно. Там все-таки жена и, главное, сыночек, а потом куда угодно». Тему для розыгрыша Симоненко выбрал неудачную. Он ведь и сам не собирался партизанить, тоже хотел повидаться с матерью и вернуться потом к линии фронта. Пришлось мне вмешаться в разговор и перевести его на серьезные рельсы. «Дело, конечно, не в том, на территории какой области мы находимся. Ты меня, Яков, извини». «Парень, ты, кажется, неплохой. Спасибо, выручил меня в тяжелую минуту. Но пора и самому разобраться, что значит комсомолец и как нужно себя вести в данной обстановке. Экзамена я тебе устраивать не намерен. Однако ответь, в чем ты, как комсомолец, себя проявил? И как думаешь, может комсомолец в тылу врага интересоваться исключительно своей персоной и домашними делами?» Якова даже под прошиб. Хотя было совсем не жарко. Он снял пилотку, провел по волосам ладонью, встал и опять сел. «Я, товарищ Федоров», — сказал он смущенно, горючий экономил и резину. То есть я был стахановцем, и мы соревновались. Моя машина прошла без капитального ремонта. Ах, я понимаю, вы сейчас не об этом. Я не знаю. Честное слово, я даже не предполагал, что попаду в такую историю. Конечно, правильно» что я должен... Пожалуйста, я могу не ходить в товарищ Федоров. внежен пойти ты, конечно, можешь, не в этом дело. Я нарочно не закончил мысль. Хотел, чтобы Зусерман сам понял, чего от него ждут. Он, видимо, напряженно думал, смотрел мимо меня в поле и, может быть, даже не слышал моих последних слов. «Товарищ Федоров», — сказал он после длительной паузы, Я уже, кажется, сообразил. Меня принимали в Комсомол пять лет назад. Я уже тогда сознавал, что надо быть впереди. Я был даже членом бюро в автопарке. Но если бы мне тогда сказали, что будет немецкая оккупация и мне придется работать с подпольщиками и партизанами... Ты не вступил бы в Комсомол? Так, что ли? Нет. Что вы, товарищ Федоров, наоборот. Как это наоборот? Наоборот, в том отношении что я бы с большим сознанием занимался политучебой. Вот сейчас теряюсь, не знаю своей обязанности, как себя вести и так далее. Я шофер, понимаю свое дело, поверьте мне. Если вы мне дали бы машину, чтобы я на полном газе ворвался с партизанами к врагам, это я могу. То, что я комсомолец, сейчас, конечно, важнее, чем до войны. Не то чтобы важнее, но проверка всем советским людям, а коммунистам и комсомольцам в первую очередь предстоит серьезное. Ответственность на мне, на нем, на тебе лежит огромная. Ты-то ведь уже наполовину забыл, что состоишь в комсомоле, а забывать никак нельзя. Надо признать в порядке самокритики, что я как-то упустил из виду, что ты комсомолец. Симоненко идет со мной дальше, с ним еще предстоят разговоры, А ты сейчас сворачиваешь к нежену.